Глава 46. Лекс. Я бросился на гостя, чтобы предотвратить нападение. Во всех мирах было не так уж много опасных для дракона предметов, но глава клана Гаргули не явился бы ко мне без оружия, и я не стал давать ему шанс попытаться им воспользоваться. Удар пришелся ему в скулу. Мужчина свалился на пол и даже не попытался встать на ноги. Перед моими глазами качнулось пространство. Будь я в полной силе, то непременно добил бы негодяя. Но не сегодня. И именно эта заминка сыграла важную роль. Из гардеробной внезапно появились двое незнакомцев. Дракон аж крякнул от неожиданности, потому как гости совершенно ничем не пахли и не ощущались. Видимо, они использовали какое-то маскирующее средство, которое не позволяло мне их ощутить ранее. «Нападение на главу клана!» — злорадно выкрикнул один из них. «На безоружного!» — начал другой и тут же замолчал, уставившись на мое роскошное тело, точнее, на самую напряженную его часть. «Это не то, о чем вы подумали!» — тут же заявил я. Однако мой организм не собирался подтверждать мои слова. Я даже заподозрил, что где-то поблизости находится Муза. Считается, что рядом со своей истинной парой высшие испытывают желание определенного толка. Особенно остро это ощущается в первые дни после постановки метки. «Ты напал на Ленера», — уже не так уверенно произнес незнакомец. «Попытался убить его». Вот поверь мне, парень, я оперся о стену плечом. Слово «пытаться» мне не подходит. Собирался бы, и ваш босс был бы уже мертв. У него оберег, самодовольно выпалил соклановец Мироса. Поэтому ты и не сумел. Заткнись, прошипел Ленар. Как интригующе! «Воскликнул я, впервые в жизни радуясь собственной слабости. Ты пришел, чтобы спровоцировать нападение». Мира свынул наконец, из кармана то, что я посчитал оружием. Этим предметом оказался крупный кусок серого лабрадора. Данный камень должен был защитить его от первой короткой смертельной атаки. Его подельники как раз успели бы предотвратить вторую попытку — но камень бы обрел особый оттенок, который подтвердил мою виновность. «Зачем тебе такое?» — изумился я. При этом я совершенно не торопился прятать ту часть тела, которая смущала моих гостей. Данная деталь мешала им приблизиться ко мне. Видимо, парни всерьез опасались, что я могу напасть на них наперевес. Я ждал нападения и подстраховался. Попытался оправдаться Мирос. Он поднялся на ноги и рыкнул на помощника, который намерился подхватить его под локоть. «Бранье!» — легко парировал я. «Ты надеялся, что я попытаюсь тебя прибить? Для чего? Чтобы потом представить совету доказательства моей неспровоцированной агрессии на главу клана на его же территории?» На мгновение на лице мрачного мужчины появилось выражение крайней досады. А значит, я оказался прав. «Пояснишь, зачем тебе это?» Насмешливо спросил я. Я очень надеялся, что никто не заметит, что меня прилично качнуло. Но, к счастью, внимание было приковано только к моему напряжению, хотя меня это уже начало напрягать. «Почему это так?» заговорил помощник Ленера. «Что тебя не устраивает?» — хмыкнул я. «Я у себя в номере и могу быть раздетым, тем более я вас не ждал и не звал к себе в гости». «Но это ненормально!» — пробормотал бледный парень. «Неужто?» — подбоченившись, спросил я. «Было забавно наблюдать за высшими, которые не решались повернуться ко мне спиной. Нападать на меня они не собирались». Зверь несколько разочаровался таким их поведением и показал это струйкой дыма, вырвавшейся изо рта. Ленар, ты ведь не глупый мужик, и не стал бы затевать эту игру, если ставки не были достаточно высоки. Неужели муза настолько ценная?» Мужик оглянулся на своих сопровождающих, и они мигом скрылись в гардеробной. «Им там не тесно?» На всякий случай уточнил я. «Там звукоизоляция установлена», — проворчал хозяин клана. «Не надо им знать лишнего». «А за репутацию свою не боишься?» «У тебя странная реакция на драку», — недовольно заявил Мирос. «Не обращай внимания», — отмахнулся я и вильнул бедрами. «Сделал я это специально, чтобы мужик скривился и выдал «позер». «Есть повод для гордости, а у тебя комплекс? Может, обсудим наши дела? У нас они есть? Или ты снова попытаешься продать мне девушку, которая тебе не принадлежит?» «Она моя!» — упрямо настаивал Мирус. «Ложь! И ты знаешь, что это так. Потому и приперся ко мне. Хотел заключить договор, чтобы потом признать сделку ничтожной? Или ты не знал, что у меня заключен легальный договор с Робертом? Он не имеет права на нее. Разберемся. Недобро протянул я и заметил, как напрягся Мирас. Уж на очень большие риски он пошел ради того, чтобы лишить меня музы. Она уверяет, что свободна. Я решил пойти в банк Как ты это объяснишь? Это не так. «Есть документ, который закрепляет права моей семьи на нее». «У вас одна фамилия», — процедил я с отвращением. «Она твоя родственница, и ты торгуешь ею?» «Ты заключил сделку с продюсером? Сдал ее в аренду?» Дракон внутри меня неожиданно напрягся. Он задрожал и попытался выйти из-под кожи. Прямо в номере отеля пожелал пройти полную трансформацию — даже понимая, что это приведет к разрушениям и жертвам. Мне с большим трудом удалось удержать его в узде. Но, наверное, вся моя борьба отразилась на лице, потому как мир попятился. «Я буду жаловаться!» И тут я услышал крик в собственной голове. Муза звала меня на помощь. Кто-то причинил ей боль. Крылья ударили гостя, отбрасывая его прочь. Мне было плевать, какой вред я причинил этому мерзавцу. И без разницы, что камень покажет мою виновность, даже если череп мужика слабее стены. Прямо как есть, без одежды, я вырвался из номера и опешил. В коридоре у стены лежала моя девушка. В первое мгновение я подумал, что она пребывает в любовной горячке и едва смогла добраться до двери. Но в следующую секунду я увидел огромный кровоподтек на ее шее. «Лекс!» — выдохнула она едва слышно и протянула мне дрожащую ладонь. Заслонив жену от любой возможной опасности, я повернулся в сторону, откуда ощутил угрозу. Там стояла уродливая в своей боевой ипостаси горгулья. Мрачные крылья из первородной тьмы затянули собой большую часть пространства. Шипастая морда оскалилась, обнажив кривые и грязные клыки — а вся его грудь была залита свернувшейся запеченной кровью. «Ты укусил мою жену!» — сказал я тихо. Чудовище затрясло головой, словно пытаясь возразить, только ему это не помогло.